Отзывчивость этой маленькой женщины, ее бабья жалостливость, ее мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно то той, сама того не зная, обвинила ее в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы, и значит, Сейде не имеет права роптать, Сайдея не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала, а что же мне делать? У каждого своя судьба, что написано на роду, тому и быть, если детям То Той уготовано счастье, отец их вернется. Байдалы, муж соседки То Той, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду ворыки. Темно-густым багрянцем полыхало зарево по верхам клевера, и при каждом взмахе ослепительно ярко блестел в руках байдалы, отполированной землей китмень. «Умеет беречь воду, рука у него золотая», — говорили о нем воили. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платье и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный орык. «Эй, эй, что вы там, боитесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете, не упущу! Чтоб твои орыки размыло, черт ненасытный! Чтоб тебе водой захлебнуться!» — крикливо отвечали ему женщины-сверстницы. А он очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто. Потом, оглянешься и видишь, в надвигающихся сумерках идет байдолыб по полю, рослый, с покатыми сильными плечами, идет, как странствующий добрый богатырь. Он идет через все поле, примечая грехи и удаляется все дальше и дальше. Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставала такую сцену, то той, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, А Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно, «Зря ты ругаешься, байбиче живем не хуже других. Ну-ка, глянь, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, другого богатства мне не надо. Вот они мои богоданные молодцы!» С фронта Байдалы часто писал домой. А с писем не стало. Не было писем и от Исмаила. Как мы видели, почтальон-курман, проезжая мимо, ударял гнетка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками. Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато закул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сайде до смерти. Может быть, Марзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако, по его виду, ничего пока не заметно. Откуда Мырзакулу узнать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа о Ваиле. Исмаил очень осторожен. «Сайде, времена смутные, народ ненадежный!» «Смотри, чтоб никому ни слова», — предупреждает он каждый раз, «если даже отец мой подымется из могилы, и ему не доверяй, слышишь?» Проезжая по Илу, Мерзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит, черный каракулевый тибетей, носил лихо на бекрень, любил скачки и никогда не расставался с Комузом. Воили его считали лучшим певцом, сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки, и не узнать его теперь совсем не тот, и характером не тот. Вспыльчивый, крутой, похож на дерево, искалеченное бурей. Левое плечо опустилось вниз, шея вытянулась, На ней задубели шрамы, речь обозначились крупные неправильные черты лица, взгляд хмурый, цепкий.